Глава 81 В музее супруги Ивановы пробыли не более двух часов. И выходя из музея, Николай Иванович бронил в душе капитана, что он долго задержал их в одном месте, но все-таки расстаться сейчас с капитаном не хотел. Присутствие капитана ему нравилось, он ему все-таки служил компаньоном для выпивки за завтраком мог служить таким же компаньоном и за обедом, и вечером. Тем более, что Иглафира Семеновна будет смотреть на него, Николая Ивановича, снисходительнее, если он будет пить с гостем, то есть с капитаном. «Никуда сегодня вас, Иван Мартынч, от нас не отпустим! Никуда!» — проговорил Николай Иванович капитану, когда они очутились на улице. — Весь день должны быть с нами. Вместе пообедаем, вместе поужинаем. Пообедать-то нельзя ли куда-нибудь за город отправиться? Глафир Семеновна, ты согласна? — Да я с удовольствием, если только мы не противны капитану. Отвечала супруга, бросая вопросительно кокетливый взгляд на капитана. Тот, дрогнув по военному плечами, приложился под козырек и поклонился. Я имею большое честь и большое счастье, сказал он. Но у Мадрид нет хороший Анвирон, а нет хороший ресторан за город. Ну, куда-нибудь, только бы это было в саду, в зелени. Капитан задумался. — В парк, — проговорил он. — Едем в парк, хотя там мы вчера и были, — отвечал Николай Иванович. — Взят хороший экипаж запряженной парой лошадей. Николай Иванович долго уговаривал капитана сесть рядом с Глафирой Семеновной лицом к лошадям, но капитан не согласился, сел спиной к лошадям против супругов. И они поехали. «У Мадрид один место, где можно быть в сад. Это есть парк», — говорил капитан. «Один и больше нет». В пояснении своих слов он показал один палец и отрицательно потряс рукой. Галафира Семеновна сидела перед капитаном и придерживала платок около укушенной губы. Капитан видел это и тотчас же произнес... «Надо вам медицин, вы будете здорова!» Он остановил экипаж около аптеки, побежал туда и вернулся с баночкой мази. «Вот, это камфор, это хорошо. В ресторан ви...» Капитан показал жестом, что надо помазать губу. «Понимаю, понимаю. Как вы любезны, капитан. Как мне благодарить вас?» — говорила Глафира Семеновна. В парке, по случаю воскресенья, сегодня было еще многолюднее, чем вчера, но зато вследствие праздника и посирее по части публики. Казалось, что весь Мадрид высыпал сюда. Играла военная музыка. Ходить в сад зоологии, предложил капитан. Это недалеко. В зоологический сад? воскликнул Николай Иванович. Бог с ним! Что мы там забыли? Львов да крокодилов можно и у нас дома, в нашей зоологии видеть. Есть хороший экземпляр павиан, санжа, э, санжа, как это по-русски обезьяна. Ну, ее клешему! Лучше ж мы в ресторане малаги выпьем. Я еще не пил настоящей испанской малаги. Лага, си си-си, это хорошо!» Капитан прищелкнул языком и подмигнул. Николай Иванович протянул ему руку. «Мерси! Наш симпатии сходятся! Я тоже люблю выпить хорошего венца!» Вот и одноэтажный ресторан с громадной верандой, приютившийся в парке в тенистом месте. Вековые деревья протянули свои ветви над крышей ресторана и образовали как бы купол. Почти все столики на веранде были заняты, и супругам Ивановым и капитану стоило большого труда найти себе место. Много было английских семейств. Слышалась английская речь. Николай Иванович усадил жену рядом с капитаном, а сам сел напротив них. «Капитан!» «Нельзя ли чего-нибудь испанистого поесть за обедом?» Сказал Николай Иванович. «Испанистого супу, испанистого жаркого, испанистого сладкого!» Капитан пожал плечами и ответил. «Ресторан этот есть французский». «Фу ты пропасть!» «Да где ж ваша Испания-то? Национальных кушаний нет». Национальных костюмов нет. Давайте тогда уж хоть национальные вино пить. Омбре! Поманил Николай Иванович официанта и стал ему заказывать, пригибая пальцы. Три обеда, трес Камидас, бателя Херес дели Франтера, бателя Аликанте, бателя Малага. Галафиру Семеновну от такого заказа вина всю передернула, и она хотела уже поставить мужу какое-либо препятствие, но вдруг почувствовала под столом, что капитан дотронулся своей ногой до ее ноги и пожимает ее. Она вся вспыхнула и тотчас же отдернула ногу, Но язык ее отказался прикословить Николаю Ивановичу. «Ухаживает за мной капитан, настоятельно ухаживает», — решила она про себя и улыбнулась. А муж ничего не замечает. Что, если бы он заметил? Впрочем, если бы он что-нибудь заметил, то ему можно сказать, что в Испании это так принято что здесь легкие вольности допускаются, так как мужчины здесь все пылкие. Да и в самом деле, может быть, здесь так принято? Южный темперамент. И, наконец, что ж тут такого? Пожать женщине ножку. К тому же сделал он это э, как бы невзначай. Обо мне капитан судит по своим испанским женщинам, а испанки все кокетки. Ну что ж. — Пококетничаю, и я с ним. Немножко. Это и перед мужем не будет грешно. Не пойдет же у нас дело всерьез. Начался обед. Мужчины пили усердно. Для храбрости перед капитаном Глафира Семеновна и сама не отказалась от рюмки аликанты и рюмки малаги. За жарким капитан, разгоряченный вином, снова пожал ей ножку. На этот раз она уже смутилась меньше и не отняла своей ноги. Николай Иванович то и дело челкался с капитаном и уж изрядно захмелел. За обедом он уверял капитана, что поедет провожать его в Барселону и побывает у него на судне. «Так же навестим старика Хозе! Хороший старик Падре Хозе!» — хвалил он капитану-монаха. «Где он там у вас в Барселоне живет? В монастыре, что ли?» «Падре Хозе?» — спросил капитан. «Падре Хозе есть священник от флот». «Флотский священник? Священник на корабле? Боже мой!» Да это прелесть, что такое? Значит, совсем, что называется, ходовой монах. Я знаю, монах на судах, совсем светские люди. Ну и выпьем там у вас, в вашей Барселоне, все трое в купе, закончил Николай Иванович. Он теперь где же, сам старик падре Хазе? Сегодня вечер он едет на Барселона был ответ. «Ну вот и отлично! За здоровье, падри Хазе! Все чокнулись и выпили. Не отказалась Иглафира Семеновна от вина, пригубила, опустила руку под стол, чтобы отереть ее салфетку, и вдруг почувствовала под столом прикосновение к своей руке, руке капитана. Она вспыхнула, хотела отдернуть свою руку, Но капитан уже держал ее руку и крепко жал. Она хотела высвободить руку, но боялась резкого движения. Боялась, что муж заметит это движение, и сидела, не шевелясь. А капитан продолжал сжать руку. Темнело. Наступал вечер. Глафира Семеновна сообразила это и, пользуясь сумраком, сделала сама ответное рукопожатие капитану. Совесть немного упрекнула ее, но она тотчас же успокоила себя, сказав себе мысленно. «Что ж, ведь это только шалость, простая невинная шалость. А чего же мне и не пошалить немного за границей?» «Так ли еще шалят наши дамы за границей?» На веранде зажглись огни. Заблистало электричество. Глафира Семеновна старалась уж не опускать руки под стол.